2, 1. Разбор полетов. Очнулся я, как ни странно, весьма бодрым и хорошо отдохнувшим. Каких-либо изменений за собой, правда, не заметил, но если верить надписи, висящей перед глазами, все прошло отлично. Внимание! Вы успешно повысили характеристику «разум». Вот только смущало слово «успешно». Заставляет предположить, что бывают варианты с приставкой «не». Мысленно смахнув надпись перед глазами, осмотрелся по сторонам и обнаружил только кварца в своем углу, где стоял стол с различными инструментами, развешанными на стене, над ним в специальных захватах. Справа и слева стол зажимали между собой по два станка. В их работу я не вдавался, но точно зная что один из них для снаряжения патронов, на другом кварц делает для себя различные детали. А вот зачем еще два, даже понятия не имею. В тот момент, когда строили здание по заказу Карфайера, мы сразу всей группой переехали сюда. Ну а чего было тянуть? Помещение специально проектировалось для проживания десяти бойцов и включало в себя все необходимое. Оружейные стеллажи, двухъярусные спальные места и кучу разных прибамбасов. Себе я выбрал нижние ложе в ряду двухъярусных коек. Надо мной место занял Тилорн, слева Саргас и Кварц, тоже оба на нижних. Правда, Кварц всё рвался занять койку справа, возле Кастры, но Тилорн быстро под затыльниками вразумил юношу, что не стоит пока этого делать. Кастра выбрала себе нижнюю дальнюю койку справа и отгородила её передвижными ширмами, как в медицинском блоке. Если бы на нас посмотрели другие игроки, то долго бы смеялись. Они ведь просто бросают персонажей в своих постелях, даже не снимая амуниции, в чём сильно заблуждаются, считая, что виртуальное тело не пачкается и не требует нормальной гигиены. Мы уже давно обратили внимание, что хоть пиканиты и устраняют элементы грязи, как и отходы жизнедеятельности, перерабатывая это все в энергию для себя, но ну, если верить информации, которую добыл Тилорн, но вот для полноценного эмоционального отдыха, да и физического тоже, необходимо проделывать большую часть гигиенических процедур, как и в реальности. Тилорн это связывает с тем, что такие привычные действия расслабляют подсознание, предоставляя возможность нормально отдохнуть. Как итог, Кастро отгородилась ширмой, мотивируя это тем, что ей необходимо иметь возможность нормально переодеваться и спать, и чтобы при этом на нее не пялились всякие озабоченные извращенцы, смотря при этих словах исключительно на кварца. Мы же тогда с Телорном тихонько сползали по стенке, пытаясь скрыть душищий нас смех. Поднявшийся, окликнув кварца, попросил всех собрать в комнате. Стоило провести разбор полетов после первого полноценного данжа, пройденного группой. Проблем там вылезло очень много, но я хотел, чтобы они сами их разобрали по пунктам, ведь нормальный боец должен не только хорошо сражаться и выполнять команды, но и самостоятельно думать головой. Сделав быстро разминочный комплекс и немного постучав по боксерской груше которая висела в комнате, отправился в душевую, чтобы мышцы расслабились после небольшой нагрузки. Когда я вернулся в комнату, все уже были в сборе и ждали только меня. «Волбер, что случилось? Зачем ты всех вызвал?» Сразу среагировал на мое появление Тилорн. «Нового? Ничего. А вот в старом нужно разобраться». «В смысле?» «Так, давайте по порядку». Начал я, присев на крайне большого металлического столика, заняв позицию напротив остальных. «Я вас почти неделю учил правильной работе в команде, более широкому использованию ваших текущих возможностей, и вчера у нас прошел, так сказать, промежуточный экзамен». Вот теперь я хочу, чтобы вы немного поработали мозгами и разобрали вылезшие проблемы в логове Марты, после чего предложили способы их устранения. Эм, зачем? Ты вроде и так нас неплохо тренируешь. А затем, кварц, что вам необходимо самостоятельно работать мозгами. К примеру, повторится ситуация со мной, я буду без сознания или отправлюсь на возрождение. Что тогда вы будете делать? Как будете выходить из проблематичных ситуаций? так что давайте вы поочередно озвучите проблемы, которые заметили, и предложите варианты по их устранению. А я подкорректирую, если что-то не так. С тебя, кварц, как с самого болтливого, и начнем. Эм, а, хм. ну как сказать, основных проблем, которые возникли, я заметил три. Медленное движение группы по данжу, из-за чего тебе пришлось идти на прорыв, агре на себя всех мобов. Ещё. При разделении группы Кастро и Саргас остались без танка, из-за чего ранила Кастру. Ну и когда тебя вырубила, мы потеряли основную огневую мощь, из-за чего чуть было полностью не слились. Нас спасло только то, что Марта успела активироваться раньше, чем нас догрызли. Вроде всё. Но проблем возникло намного больше. Но давай пока разберём эти пункты. Итак, медленное движение группы. На твой взгляд, какие у этого были причины? Да мы просто ещё не привыкли в лес со своим мнением Тилорн. «Тилорн, помолчи, пожалуйста, пока что!» — оборвал я его. «Сейчас ситуацию разбирает Кварц. Это нужно в первую очередь ему самому, чтобы в дальнейшем он мог правильно оценивать ситуацию и принимать оптимальное решение. Итак, Кварц, я жду ответа!» Кварц хотел было что-то сказать, но, переведя взгляд на Тилорна, резко передумал. Уперев руки локтями в колени и переплетя между собой пальцы, он уперся подбородком на эту конструкцию, явно задумавшись. Я же терпеливо ждал, пока он соберется с мыслями, обрывая жестами попытки остальных что-то сказать. Главное сейчас, что он пытается осмыслить ситуацию и найти причину возникшей проблемы. Пусть он даже сейчас и не найдет правильную причину. Это приходит с опытом. Главное привить привычку каждую ситуацию разбирать на составляющие, чтобы найти причинно-следственную связь и иметь возможность исключить подобные ситуации в будущем. Скорее всего, вся трабла в беспонтовом ДПС Тимы. Незамедлительно прилетевший сдвойный подзатыльник от Телорна и Кастры резко прервали его. «Блин, не сбивайте с мысли!» Обиженно потер он затылок. «Это уже начинает перерастать в традицию». В каждом серьезном диалоге давать кварцу под затыльник. Так вот, о чем я? Скорее всего, проблема в низком уроне, который выдает группа одновременно. С Телорном все понятно. На нем щит, баф и помощь Кастро занимается разведкой. Ей надо быть максимально мобильной. Из оставшейся троицы нормальный урон выдает только командир. Немного я на близких дистанциях, а Сарга сдержался в тылу. «Молодец!» — похвалил я его. «Как можно решить эти проблемы?» «На твой взгляд». Он размышлял минут пять, но в итоге просто развёл руками. Пришлось вопрос передать остальным, надеясь, что хоть кто-то сообразит, как решить эту проблему. Ещё через несколько минут подала голос Кастро. «Может, дать им автоматы, и пускай с ними потренируются. Наберут хотя бы десяток процентов навыка и смогут хоть какой-то урон выдавать». Робко предложила она, явно сама при этом сомневаясь в своих словах. «Не вариант. Во-первых, непрофильные навыки. Значит, тяжелее будут качаться. Во-вторых, умения под них система не даст, только базовая стрельба. Либо очень долго мучиться, раз за разом повторяя одно и то же действие, надеюсь что система даст навык за использование. Разбил я в прах такое предложение. Ну же, пошевелите мозгами. Есть решение по профильным навыкам. Нужно только немного приложить фантазию. К сожалению, как они не старались напрячь свои извилины, больше идей так и не поступило. Пришлось вручную направлять ход их мыслей. кварц Напомни мне, какие у тебя профессиональные навыки? Но если чисто по профи, то ремонт различных дронов и дроидов, их обслуживание, управление. Вот. То есть ты у нас в потенциале кто?» Продолжил я его подталкивать к мысли. Эм, по идее, питовод но я при управлении ими совершенно беззащитен. И почему? Да как почему? Потому что отвлекаюсь на их движение, обзор. А если дроны, так еще и за высотой следить надо. «Очень много параметров, которые одновременно нужно контролировать». «А если убрать необходимость их контролировать?» «Да как тут уберешь?» — возмутился он. «Им же надо как-то передвигаться, а я что, на себе потащу? Может, мне еще на плечо его посадить?» И тут он завис, даже не закончив фразу. Так и замер с открытым ртом. Но буквально через несколько секунд, захлопнув рот, продолжил. «А ведь это может сработать!» Подскочив с койки, он бросился в сторону своего рабочего места. Видно, воплотить в жизнь свою идею поскорее захотел. «Стоять!» — рявкнул я. «Куда собрался? Мы еще не закончили. Так что занял свое место и разбираем ситуацию дальше». Кварц, резко остановившись, закрутил головой, переводя взгляд между мной и своим столом с инструментами. Потом, тяжело вздохнув и опустив голову, вернулся обратно и, усевшись на койку, продолжил бросать мимолетные взгляды на свой стол. О, как его идея зацепила. Но ничего, у него ещё будет время воплотить свои идеи. «Кварц, сначала закончим с разбором ситуации, потом уже пойдёшь к своим инструментам». «Хорошо», — через пару секунд согласился он и перестал коситься на свой рабочий стол. «Вопрос ко всем. Как можно дать возможность Саргусу повысить урон? Или мне опять для вас идеи рожать? Давайте, шевелите своими извилинами». «Или вы думаете, добрый дядя будет все за вас по жизни делать?» Я встал с угла столика и, заложив за спину руки, сцепив их в замок на уровне пояса, начал ходить из стороны в сторону перед остальными членами группы, нахмурив брови и делая вид, что я психологически на них давлю, грозно сверкая глазами. В действительности у меня просто затекла нога от не очень удобной позы, которая годится для эффектной беседы на несколько минут, а не для длительного мозгового штурма. Но не признаваться ведь остальным в этом. Так я и мерил шагами небольшую полоску пола перед группой, переводя хмурый взгляд с одного на другого, заставляя их чувствовать себя неуютно. А нечего расслабляться, в будущем им, возможно, придется принимать решения в критических ситуациях, а там не будет права на ошибку или времени хорошо все обдумать. В итоге меня удивил Саргас, который так не любит разговаривать, но на этот раз он решил не отмалчиваться. И короткими рубленными фразами, делая остановки по несколько секунд, выдал огромный по его меркам монолог. «Основное. Мины. Взрывчатка. Подобрать оружие. Стрелять маленькими. Минами. Разный подрыв. Дистанционно. Контакт. Таймер. Эксперимент. С боеприпасами. Вариантов много. Посмотрев на кварцы и что-то прикинув, добавил. Вместе с кварцем. Автоматические мины. Мини-дроиды, заполненные взрывчаткой. Кастро вешает много мин. Я подрываю». Телорн-заграждение, измин, подрыв наступающих, картечница Я понял. Вариантов много. Я придумаю. Мы зависли на несколько минут, глядя круглыми глазами на Саргаса, не веря своим глазам и ушам. Кастро даже потянулась к кварцу и рукой подняла на место его отпавшую челюсть. Саргас же от такого внимания не знал, куда себя деть. В итоге даже спросил. Я испачкался? «Друг мой, успокой меня и скажи, что Армагеддона ждать не стоит, а то, учитывая твою разговорчивость, я уже начал подозревать конец света», выдал кварц, не сводя взгляда с Саргаса. «Все, отставить ха-ха», решил я вмешаться. А то Саргас уже сидит весь красный от такого обилия внимания. Наш юный взрывотехник сказал все правильно, вариантов масса, начиная от замены в револьверных патронах пульно-миниатюрной мины, заканчивая самонаводящимися дроидами, заполненными под завязку взрывчаткой после чего добавил уже для Саргаса. «Только не увлекайся одними взрывами. Поражающим элементом могут быть разные кислоты и яды, состав которых тебе может приготовить Тилорн. Дымовые завесы, как токсичные, так и с эффектом стимулятора для нас. кастра при разведке может на липучках крепить множество мин с твоим дистанционным подрывом, а если в них установить маячки, то когда группа будет проходить мимо них, ты их сможешь собирать назад. В общем, думай». Саргас в ответ лишь поднял большой палец, выражая своё полное согласие с такой формулировкой. «Видно, на сегодня его запас слов исчерпался». «Ладно, кто у нас там дальше?» «Кастро, теперь твои наблюдения». «Как сказал Кварц, при разделении у нас одна часть группы осталась без защиты. Плюс я не могла большую часть времени наносить урон. Либо добраться до противника не могла, либо была в неудобной позе, из которой рукой никого не достанешь. Сразу предложу решение вопроса». Модернизировать перчатки, чтобы урон можно было наносить не только ладонью Что-то подобрать на ноги, потому как ими нормально махать я могу Но вот удара голой ногой чаще всего не хватает Но еще можно что-то купить для моего ускорения Хотя бы секундный рывок, чтобы быстро добраться до противника Ведь большинство навыков и умений у меня заточены на ближний бой и высокую мобильность Как пулемет отстрочила Кастро Вот! Я аж указательный палец поднял к потолку «Не зря говорят, что девушки достаточно быстро соображают. Главное, хорошенько, да еще и со всей дури пнуть их размышления в нужное направление». кастра прямо засияла в течение первых нескольких секунд от похвалы, но потом сообразила, что для эффекта ее нужно сначала хорошенько пнуть, и, надув губы, начала озираться по сторонам, наверное, в поисках чего-то тяжелого, чтобы в меня метнуть. «Волтер, а мне что подскажешь?» — подал голос Тилорн. «Блин, мужик». «Честно, даже не знаю», — скривился я, как от лимонной кислоты, попавший на язык. «Могу посоветовать только поразмышлять в направлении какого-то подобия мобильного оборонительно-медицинского пункта. В двух словах, чтобы мы за тобой могли в случае необходимости спрятаться и подлечиться. Будь тут фэнтези, из тебя вышел бы прекрасный паладин, мини-танк с функцией подхила и укрепляющей ауры. Но в техногенной реальности я просто не представляю, как тебе развиваться. В будущем, надеюсь, что-то придумаем». «Ммм, паладин, говоришь?» — подвигал челюстью Тилорн, как бы пробуя слово на вкус. «А почему бы, собственно говоря, и нет? Надо будет уточнить несколько моментов. Но пара идей у меня появилась». Увидев мою выгнутую бровь, практически в форме вопросительного знака, добавил. «Я сначала проверю пару моментов, а потом расскажу. Хорошо?» «Ладно, дело твое», — согласился я. «Все равно у меня вариантов его развития просто не было». «Так, господа хорошие, пардон, и дамы хорошие». Сразу поправился, увидев нахмурившуюся кастру. «На ваш взгляд, это все основные проблемы, с которыми мы столкнулись?» «Ну, вроде да», — озвучил общую мысль Тилорн после непродолжительного переглядывания. «Тогда я вас сильно огорчу. Начнем с того, что мы достаточно сильно обидели как минимум один клан. догадывайтесь какой?» «Волки», — озвучил Кварт свою догадку. «А почему, как минимум?» Кастро снова оказалась намного сообразительней, уловив двойную подоплеку фразы. «А потому что мы не знаем, чья была вторая группа. Может, она тоже принадлежала волкам. Может, это были их союзники или, наоборот, конкуренты». «И что нам делать?» В голосе Кастро начали прорезаться панические нотки. «Да ничего особенного», — успокоил я их. «Делайте все то же самое, что и раньше. Просто будьте более внимательны». Почаще оглядывайтесь, не следит ли кто за вами. Никто случаем не пялится в вашу сторону слишком часто или долго. По возможности, если услышите разговор о событиях, связанных с этим инцидентом, постарайтесь постоять и послушать. Расспрашивать не надо, просто послушайте, что говорят, особо не показывая свой интерес к данной теме. Ещё неизвестно, знает ли они, кто им так всё обломал, поэтому пока сильно напрягаться не стоит. Но и забывать об этом не надо. Всё понятно? Да, снова за всех ответил Тилорн. Тогда у вас есть два дня, чтобы воплотить свои идеи. Потом мы идем еще в одно место, где меня уже достаточно долго ждут. Там также ожидаются механические мобы. Саргас, заготовь побольше взрывчатки. Там очень много бронированных перегородок, которые, возможно, придется взрывать. Толщина примерно 75 миллиметров. Из какого материала, неизвестно. Дождавшись кивка Саргаса, удостоверяющего, что он принял информацию, я продолжил. Также попрошу учитывать, что там имеются автоматические оборонительные турели, ловушки и куча другой гадости. Поэтому к подготовке отнестись нужно очень внимательно. Ладно, занимайтесь экипировкой, а я пошёл». «Куда?» — извечное женское любопытство не удержалось в кастре. «Сначала попытаюсь решить вопрос преодоления этих перегородок без взрывчатки, а потом пойду решать зависшую проблему с одним старым пердуном, маразм которого просто не знает границ». После чего я вышел из комнаты, оставив их одних, захватив с собой только пару пистолетов и рюкзак. Когда в первый раз попал в лабораторию, я первую найденную карту доступа положил в нагрудный карман под бронежилетом, надеясь таким способом ее сохранить. А когда при детальном обыске обнаружил вторую карту, небрежно забросил ее в рюкзак. Но вот реальность перевернула все наоборот. От первой карты даже ошметков не осталось, а вот вторая до сих пор лежит спокойно в рюкзаке. Вот сейчас с ней я и двигался к инженерам. Как только Лекша увидел меня, сразу разошелся. «Волпер, я же говорил, две недели, они еще не прошли. Минимум еще один или два дня раньше, и не проси закончить. Я и так почти не сплю, собираю твою девочку. Не знаю, как долго ты будешь обучать управляющий модуль пользоваться всем тем, что в нее вложили, но думаю, это того стоит. Так вот, мне хоть и самому нравится ее собирать, но сроки сдвинуть не могу, даже не проси». «Лекша, успокойся». Я по другому вопросу. Ладно, тогда говори быстрее, зачем пришёл. А то мне ещё твой предыдущий заказ доделывать надо. Есть карта доступа. Достав озвученный предмет, я передал его легче. Проблема в том, что на дверях, которые она должна открывать, требуется ещё и пароль для доступа. Посмотри, можно ли что-то с этим сделать? Хм. Выдал он мудрую мысль, почёсывая одной рукой подбородок, а во второй крутя карту доступа. «Это не по моему профилю. Я в основном по технике и электронике, да и работники у меня примерно в тех же сферах. Да еще и попахивает незаконными делишками». Задумался Лекша. У меня прямо в затылке зачесалось. «Ладно, учитывая, что ты у Карфаера на хорошем счету, помогу тебе. Есть у меня один знакомый программист-кибернетик. Могу попросить его посмотреть, что можно сделать. Но это день или два займет». «Попроси. У меня два дня в запасе есть». Если может что-то сделать, скинь мне описание и цены на почту. Там же буду думать, стоит оно того или нет». «Хорошо. Но если всё срастётся, то ты мне 10% накидываешь от вашей сделки». «Не вопрос. Это нормальная цена». волпер позвал он меня, когда я уже направился к выходу. «Ты смотри, если тут что-то незаконное, то лучше сразу плюнь на это дело». «Не волнуйся. Это в нейтральной части пятого уровня». «Хорошо, если так». Но я тебя предупредил. Я тебя услышал. Договор мы составлять не стали. Всё равно пока смысла не было. Вот если его человек возьмётся что-то сделать, тогда уже будем оформлять через сервер. Я хотел было поговорить ещё с Карфайером, но того не оказалось на месте. А клерк в холле ответил, что он куда-то уехал, а когда вернётся, не сообщил. Пришлось идти к спуску в подвал, где располагался полигон. Так и не поговорив с комендантом. Возле бронированной двери, перегораживающей проход к лестнице вниз, на раскладном стульчике сидел один из офицеров. «Привет. А чего ты тут расселся?» — удивился я, увидев его. «Обычно они в комнате управления дежурят». «Да этот старикашка совсем с катушек съехал. Заблокировал дверь в комнату управления. Так что оставалось либо в раздевалке размещаться, либо тут. Ведь дежурство никто так и не отменил». «А сам он где?» В тренировочном зале зациклил по кругу трёхчасовой марафон с перерывами в час и уничтожает всё, что двигается. Причём вообще не разбирает, где тренировочные боты, а где свои. Валит любого, кто высовывается из безопасной зоны. М да Ладно, пойду попробую с ним поговорить». «Без вариантов», — покачал он головой. «У нас Летёха сунулся, так только через 12 часов в казарме появился». «Я всё равно попробую». «Ну смотри, дело твое». Спустившись вниз, я сначала зашел в раздевалку и оставил там все свои вещи. Если разговор не удастся, то хоть вещи смогу забрать. Выйдя из раздевалки и убедившись, что дверь в комнату управления действительно заблокирована, подошел к другой двери, ведущей непосредственно на полигон. Стоял я возле нее несколько минут, сомневаясь в том, стоит ли вообще заходить. «Но как ни крути, пора закрыть этот вопрос». Либо я поговорю с Санычем и разберусь, что это на него нашло, либо, возродившись через 12 часов, просто плюну на него. В любом из вариантов я наконец-то поставлю точку в этой неразберихе. Как минимум для себя. Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, приведя мысли в порядок, я резким движением открыл дверь, отрезая себе возможность просто развернуться и уйти.